Признак паутины. Есть один признак опасной ситуации. Признак паутины или липкой бумажки для ловли мух. Коготок увяз, всей птички пропасть, гласит старинная пословица. Если вы попали в неприятность, пусть даже очень серьезную, но быстро справились и спаслись, ничего страшного, это опыт, это стресс, но в нем есть польза. Это обострение внимания и бдительности. И чувство победы. Вы победили. Машину поцарапали. Нарвались на штраф, попали в конфликт, подверглись нападкам. На работе промах совершили, упали, ушиблись. Много чего может в жизни произойти. Но если встали, рассчитались, починили, преодолели, то это на пользу. Хотя неприятность, конечно, остается неприятностью. Слово само за себя говорит. А если неприятность влечет за собой новые и новые последствия, или начинается череда неприятностей, то вы попали в паутину, приклеились к липкой бумаге, одну лапку выдернете, вторая увязнет, и сил справиться будет все меньше. Неприятности надо ликвидировать быстро, не давать им размножаться, не давать паутине плестись, надо сразу решительно действовать и делать все для преодоления проблемы. Немедленно вставлять пломбу, ремонтировать машину, оформлять документы, находить выход из конфликта, мазать садину лекарством – сразу. Выпутываться надо быстро и энергично. Если не получается сразу, тогда надо беречь силы и приготовиться к длительной борьбе. Надо составить план, решить, какую лапку выдергивать первой, как махать крылышками, кого на помощь позвать. Тут подойдут советы для преодоления долгой черной полосы. А сейчас совет такой. Не позволяйте неприятностям размножаться как микробам. Не позволяйте паутине плестись и крепнуть. Действуйте сразу. Прилагайте усилия мгновенно. Не откладывайте надолго лечение, ремонт потекшего крана, автомобиля, замену лампочки. И не оставайтесь долго в конфликте. Лучше помириться первому или выйти из отношений, если так надо. Но не длите неприятность. И после первой неприятности надо проверить все слабые места, оглядеться, исправить ошибки, заделать все бреши, чтобы не попасть в путину, не приклеиться к липкой бумаге. Ловушка поблизости. Надо правильно действовать.